Он быстро сделал Педро Луиса настоятелем церкви и префектом города. Не ограничившись этим, он даровал ему герцогство с палетом. А чтобы его доходы непрерывно росли, назначил его викарием Тирачини и Беневента. Педро Луис был прекрасно пристроен, став едва ли не самым влиятельным человеком в Риме, что обязательно и должно было быть, раз он являлся родственником папы. и одним из самых богатых. Милости, доставшиеся Родриго, оказались почти столь же щедрыми. Он был на год моложе Педро Луиса, но стал кардиналом, хотя ему исполнилось только 26 лет. Позже ему добавили должность вице-канцлера Римской церкви. В самом деле, Ланцолям незачем было сожалеть, что они позволили усыновить своих детей папе. С самого начала стало ясно, что Каликст видел в Родриго своего преемника, и Родриго решил, что однажды так и будет. Увы, все это было давным-давно, а папство тогда казалось как никогда недосягаемым. Когда Каликста избрали папой, он был уже не молодым человеком, три года спустя он скончался. Теперь стало очевидна его мудрость, что он даровал племянникам столь высокие должности. поскольку, когда Каликст находился на смертном одре, против испанцев, занимавших важнейшие посты, поднялся ропот. Колонна и Арсини, чьи могущественные семьи на себе испытывали испанское презрение, поднялись в ярости на чужестранцев. Педро Луису пришлось оставить свои богатые владения и отказаться от состояния, чтобы спасти жизнь. Вскоре после этого он умер». Родриго сохранял спокойствие и достоинство и не покинул Рим. Наоборот, в то время, как город бурлил против него и его родни, он отправился в собор святого Петра, чтобы помолиться за своего умирающего дядю. Родриго обладал большим обаянием. Не то чтобы он был очень красив, черты его лица были слишком тяжелы, чтобы назвать его таковым, но людей впечатляли его достоинство и осанка. Ко всему он обладал изысканными манерами и изяществом, поэтому редко, когда ему не удавалось завоевать расположение тех, кто с ним сталкивался. И на этот раз люди, явно настроенные против него, расступились, чтобы дать ему пройти к собору, а он добродушно улыбался им и ласково говорил, «Благословляю вас, дети мои!» И они падали на колени и целовали ему руку, или... полу его рясы. То был не торжества. С тех пор он пережил множество триумфов, но, вероятно, именно тогда он осознал свою великую силу очаровывать и обаянием подчинять себе тех, кто против него. Так что он молился за дядю и оставался у его смертного одра, тогда как другие сбежали. И хотя его чудесный дворец был разграблен, Он сохранял спокойствие, готовый отдать свой решающий голос во время конклава, который скоро соберется и утвердит Энея Сильвия Пикаламини преемником Каликста Пием вторым. Пи должен будет питать признательность к Родриго. Так оно и оказалось. Родриго пережил свой первый в жизни шторм, уверовав, что вполне твердо стоит на ногах. чего нельзя было сказать о несчастном Педро Луисе. Родриго собрал богатство брата, горячо, но очень недолго им оплакиваемого, поскольку не в его характере было долгое время печалиться о ком-то. И снова он оказался таким же могущественным, каким был всегда, и по-прежнему полным надежды получить папский престол. Родриго вытер лоб надушенным платком. В то время он подвергался большой опасности и надеялся теперь, что больше ему не придется пережить ничего подобного. Вспоминая прошлое, он испытывал удовлетворение человека, который понял, что в опасный момент не растерялся, проявил твердость и изобретательность. Пей был ему хорошим другом, но иногда приходилось выслушивать упреки папы. Он и теперь помнил письмо, посланное ему Пием с сетованиями на то, что Родриго имеет связи с... в определенных домах, где собирались куртизанки, чтобы предаваться удовольствием со своими гостями. И он, молодой красивый кардинал Родриго, был в числе приглашенных. Нам сообщили, писал Пи, что имели место невиданные танцы. Не было недостатка в обольстительницах, а вывели себя совершенно неподобающим образом. Родриго откинул голову и улыбнулся, вспоминая ароматные сады Джавани да и танцы, теплые надушенные тела женщин и их манящие взгляды. Он находил их неотразимыми, как и они его. Упрек Пия был несерьезным. пей понимал, что мужчина вроде Родрига должен иметь возлюбленных, Просто Пи хотел сказать, все верно, но танцы на виду у всех с куртизанками — кардинал. Люди жалуются, и это наносит ущерб репутации церкви. Каким беззаботным был он в то время, как уверен в своих силах, не сомневаясь, что сумеет добиться желаемого. Он решил взять от жизни все, что можно. Церковь обеспечит его карьеру. С ее помощью он сможет подняться на папский престол. Но он не мог устоять перед соблазном плоских удовольствий. В его жизни всегда будут женщины. Это была обычная слабость. Едва ли найдется хотя бы один священник, серьезно относящийся к обету безбрачия. Как сказал один из остряков Рима, «Если бы все дети предстали перед миром в одеждах своих отцов», они оказались бы одеты, как священники или кардинала. Каждый понимал это, но Родриго, похоже, был менее разборчив в связях, чем большинство. Потом он встретил Вануцу, поселил ее в прекрасном особняке, где теперь жили их дети. Нельзя утверждать, что он сохранял ей верность, до этого никто и не ожидал. Но многие годы она оставалась царствующей фавориткой, а в детях он не чаял души. И вот сейчас должен появиться на свет еще один ребенок. Ожидание было томительным. В свои пятьдесят лет он чувствовал себя двадцатилетним. И если бы не боязнь услышать крики вануцы, он прошел бы в ее покое. Но в этом не было никакой нужды. Кто-то идет к нему сюда. Она стояла перед ним, зардевшаяся хорошенькая маленькая служанка вануцы. Даже в такой момент Родриго отметил, что она очаровательна. Он не забудет о ней. Она присела в реверансе. «Ваше высокопреосвященство! Ребенок родился!» С грацией и живостью молодого человека он оказался рядом с ней и положил свои прекрасные белые руки на ее плечи. «Дитя мое, да ты едва дышишь. Как бьется твое сердечко!» — Да, мой господин. — Но ребенок родился. — Пойдем, — сказал он, — пойдем к твоей госпоже. И он пошел вперед. Маленькая служанка шла следом. Она вдруг вспомнила, что забыла сказать ему, какого ребенок пола. А он забыл спросить. Новорожденного поднесли к кардиналу. Он коснулся его лба и благословил младенца. Женщина лежала, откинувшись на подушке. Стоявшие рядом служанки выглядели пристыженными, словно были виноваты в том, какого пола ребенок. Это было прекрасное дитя. Крошечную головку покрывал светлый пушок. И этот унаследовал от Ванотца ее золотистые волосы. «Маленькая девочка», — произнесла Ванотца, глядя на него с кровати. «Чудесная маленькая девочка». уточнил он. «Мой господин разочарован», — сокрушенно сказала Иванотце. «Он мечтал о сыне». Родриго засмеялся тем глубоким гортанным смехом, который очаровывал почти всех, кто с ним общался. «Разочарован?» — переспросил он. я?» Он повернулся к женщинам, которые подошли ближе, глаза каждой ожидающей смотрели на него. «Разочарован, потому что ребенок женского пола?» «Но вы ведь знаете, каждый из вас, что я люблю слабый пол всем своим сердцем, и что в женском сердце я всегда найду нежность, которой нет в моем». Женщины заулыбались, вместе с ними улыбалась Иванотца. Но ее зоркие глаза заметили маленькую служанку, на чьем лице читалось ожидание. когда на нем задерживала свой взгляд Родрига.